Преподобный Лавой готовился к следующей молитве, традиционно посвященной распятому Христу, плачущей Деве Марии и камням, которые откатываются с пути праведников. Вслед за осой я поднял глаза к потолку церкви. Возле одного из медленно вращавшихся вентиляторов в потолке имелась маленькая дырочка, размером не более четвертака. На моих глазах три осы, одна за другой, вылезли из этой дырки, и деловито принялись опускаться, явно имея целью обследовать собрание прихожан внизу. Через несколько секунд из потолочной дырочки появились новые осы, принявшиеся с тихим гудением описывать круги во влажном воздухе, насыщенном испарениями от множества тел. За стенами церкви продолжал грохотать ливень. Стук дождевых капель порой почти заглушал то поднимавшиеся, то не спадавшие рулады преподобного лавоя. О чем говорил преподобный в те минуты, я не слышал. Все мое внимание было поглощено осой, умастившейся между моими пальцами и ее товарками, проникавшими в церковь сквозь дырку в потолке. Все больше ос присоединялась к Рою, собиравшемуся в душном пространстве наглухо запертой, осажденной ливнем церкви. Поначалу я пытался их считать. Восемь, девять, десять, одиннадцать. Налетевшись, некоторые осы садились на неспешно вращавшиеся лопасти вентилятора и катались на них словно на ярмарочной карусели. Внезапно сквозь крокотное потолочное отверстие протиснулся сразу целый черный шар ос, размером не менее кулака. 20 21 22 Я бросил считать, добравшись до 25. Должно быть, где-то на чердаке под крышей было осиное гнездо. Размером это гнездо было, наверное, не меньше футбольного мяча и висело в темноте, слабо пульсируя. Я сидел с завороженной зрелищем осинного вторжения, в точности, как, наверное, стояла и не могла отвести глаз Дева Мария, который путник на дороге демонстрировал свои израненные бока. В течение нескольких ударов сердце из черной точки в потолке выпорхнуло еще не менее дюжины ос. По всей вероятности, никто, кроме меня, ос не замечал. Быть может, для собравшегося сообщества осы стали такими же невидимыми, какой была несколько минут назад демон, когда добывала из носа свое лакомство. Следуя направляющим указаниям вентилятора, осы описывали наверху круг за кругом. Ос скопилось так много, что из них под потолком уже образовалось целое темное облако, словно бушевавшая за стенами гроза сумела-таки каким-то образом найти лазейку внутрь. Моей осе надоело сидеть на месте. И она поползла вперед. Когда очередная горошина впилась в мою шею, там, где кончали расти волосы, я вздрогнул, но, глядя на осу, во все глаза сумел сохранить неподвижность. Добравшись до среднего сустава моего указательного пальца, оса остановилась. Осиное жало легло на мою кожу. Прикосновение его крохотных зазубрин было сравнимо с ощущением от крупинок разбитого стекла. Преподобный Лавой достиг кульминации своей проповеди. Его руки метались, как мельничные колеса, его волосы уже сползли на лоб. Буря ломилась в закрытые окна, и дождь изо всех сил стремился превратить крышу в решето. Обстановка напоминала начало судного дня, когда наступала пора присмотреть десяток сосен попрямее и начать созывать каждых тварей по паре. «Всех, за исключением ос», — подумал я. На этот раз мы исправим ошибку Ноя. Со смешанным чувством страха и острого любопытства я продолжал следить за синым лазом в потолке. Я подумал, что сатана наконец-то нашел способ проникнуть на пасхальное богослужение, и вот он кружит над нашими головами, высматривая плоть себе в добычу. Потом произошло следующее. Воздев руки преподобной ловой, проговорил своим хорошо поставленным громким баритоном проповедника. И в это знаменательное утро, после ухода ночи тьмы, ангелы, наконец, спустились на землю и... га Устремив руки вверх навстречу ангелам, он внезапно увидел их воочию, крохотных, жужжащих злыми черными крылышками. В тот же миг мама... Нежно накрыла ладонью мою руку, сидящей на ней осой, и любовно сжала. Собравшиеся под потолком на свою паску осы, видимо, решили, что церемония под руководством преподобного лавоя слишком затянулась. Мама вскрикнула. Ответом ей был крик преподобного. Именно он и послужил сигналом для осиной атаки, которого те так долго дожидались. Черно-синее облако отвратительных насекомых — насчитывавшее в своих рядах до сотни жал, пала вниз, подобно сети, брошенной на головы загнанных животных. Я услышал, как рядом со мной, что было силы, зарал ужаленный дедушка Джейберт. «Черт!» Бабушка Элис взяла высокую трепетную ноту вполне оперной чистоты. Несколько ос одновременно укусили мать демона в шею, и та загласила как пароходная сирена. Демонин папочка заколотил в воздухе своими худыми ручищами. Сама демон разразилась зловещим хохотом. Позади меня крякали от боли бренлины, забыв о своей трубке-плевалке. По всей церкви верующие, наряженные в пасхальные костюмы и платья, вскакивали с места и принимались размахивать в воздухе руками, словно сражаясь с невидимыми бесами, одолевающими их из неизвестного измерения. Преподобный Лавой танцевал вокруг кафедры в пароксизме, агонистических мучений, молотя своими костлявыми руками в воздухе с такой силой, словно вознамерился напрочь оторвать их от плеч. Хор по-прежнему пел в унисон, но с их уст срывались не слова очередного гимна, а крики боли от укусов зловредных ос, впивавшихся в щеки, подбородки и носы перчих. Воздух был полон темных вихрей, вращавшихся вокруг лиц и голов людей подобно черным терновым венцам, «Пошли прочь! Прочь!» — зашелся кто-то в крике. «Бежим!» — догадался кто-то сметливый у меня за спиной. Единство сестер глаз разбилось. Они мчались к боковым церковным выходам. Их волосы были полны ос. Все до одного в церкви были на ногах. То, что всего десять секунд назад казалось мирным собранием прихожан, теперь напоминало охваченное ужасом стадо коров. И во всем этом были виноваты осы. «Моя чертова нога застряла!» В отчаянии стонал дед Остин. «Джей, помоги ему!» Крикнула дедушке Джейберду бабушка Остин. Но тот уже исчез. Вовсю, работая локтями, он пробивался к выходу между рядами скамеек сквозь обезумевшую толпу. Отец поднял меня на руки. Над правым ухом я услышал злобное гудение, и в следующее мгновение оса ужалила меня в мочку, да так, что от боли у меня из глаз брызнули слезы. «Ой!» — услышал я свой собственный крик, мгновенно утонувший, без следа, в сметенном хоре воплей пронзительных выкриков. Но две новые осы все же услышали меня. Одна метка клюнула меня в правое плечо, пробив и ткань костюма и рубашку, вторая со свистом, словно отравленная игла, выпущенная метким африканским дикарем из духовой трубки, пронеслась к моему лицу и впилась в верхнюю губу, результатом чего стало у ау ау ау Общепонятное выражение неимоверной боли, в котором не было ни единой разумной буквы, вслед за чем я тоже забил в воздухе руками. Внизу меня кто-то заходился от радостного смеха. Взглянув сквозь слезы, залившие глаза, я увидел демона, как заводную, прыгавшую на скамье с поднятыми руками. Ее лягушечий рот растянулся в приступе веселья. Все лицо бренды было усеяно красными пятнами осиных укусов. «Все выходите наружу!» — что было сил выкрикнул доктор Лизандер. Сразу три осы, отвратительно пульсируя брюшками, в красивом пике впились в его лысину. Еще пара атаковала за спиной у него его седовласую, суроволикую супругу, с которой моментально слетела красивая голубая пасхальная шляпка. На широких плечах миссис Лизандер осы нашли для себя отличные посадочные площадки. Оскалив зубы в приступе праведного гнева и стиснув в одной руке Библию, а в другой свою сумочку, миссис Лизандер принялась наносить наседавшим на нее волнам летающих бестий могучие удары. Отталкивая друг друга, люди рвались к дверям в стремлении поскорее избавиться от муки и пробиться на волю, забыв о своих дождевиках и зонтах. Перед службой... Пасхальная публика являла собой образцовую модель цивилизованного христианского общества, а теперь наружу вывалились толпы настоящих варваров. Женщины и дети падали в липкую грязь церковного двора, мужчины спотыкались об их тела и тоже падали лицами вниз, прямо в лужи. Пасхальные шляпки разлетались во все стороны и катились по ветру, подобно мокрым колесам, до тех пор, пока их не затаптывали обезумевшие от страха люди. «С моей помощью...» Отцу удалось высвободить деревянную ногу деда Остина из плена церковной скамьи. Осы нещадно кусали руки моего отца, и каждый раз, когда очередное жало впивалось в него, я отчетливо слышал, как сквозь стиснутые зубы отца с шипением вырывался воздух. Мама, бабушка Элис и бабуля Сара старались пробиться к выходу в предел, где люди валились с ног и отчаянно пытались выпутаться друг из подруга. Преподобный Лавой, с пальцами распухшими, как сосиски, тщетно пытался защитить лица своих детей, пряча их между собой и полами юбки своей несчастной Эстер. Певчие спасались бегством. Некоторые на бегу срывали с себя свои пурпурные мантии и бросали их прямо на пол. Мы с отцом повели деда Остина по проходу между скамьями к выходу из предела. Осы не побрезговали и другим моим дедам, Его шея была вся искусно сплошь, щекам, по которым струились слезы и пот, тоже досталось. Отец раз за разом отмахивался от ос, жадно круживших вокруг нас, словно каманчи охочие до да поживы припрятанных в фургонах переселенцев. Отовсюду наносились детский плач и пронзительные крики женщин, а осы продолжали нападать и жалить. «Скорее наружу! Наружу!» выкрикивал в дверях доктор Лизандер и, не считаясь с рангами, проталкивал людей вперед, под дождь, как только в проходе намечался затор. С другой стороны прохода его жена Вероника, причистая, датская медведица, одну за другой хватала страждущие души за шиворот и вытаскивала на улицу за порог. Мы уже почти добрались до выхода. Дед Остин шатался, отец осторожно поддерживал его. «Мама...» Выбирала ос из прически бабули Сары, словно голова той была густонаселенным гнездом. Два раскаленных гвоздя впились в основание моей шеи. Один за другим, с секундным интервалом. Боль была такая, что мне показалось, что голова моя сейчас лопнет. Сразу вслед за этим меня схватил за руку отец, сильно дернуло себя, и по моей голове застучали капли дождя. Когда все члены нашей семьи сумели наконец выбраться на улицу, Отец поскользнулся, не удержался на ногах и упал на колени прямо в грязь. Схватившись рукой за шею, я бегал кругами, крича от боли. Кончилось это тем, что, оступившись, я потерял сцепление с землей и прямо в своем пасхальном костюме растянулся в густой зефирской грязи. Последним церковь покинул преподобный Лавой. Захлопнув за собой церковную дверь, он торопливо задвинул засов и с тяжким вздохом прислонился спиной к окованному дереву, словно запечатав собой находящееся внутри зло. Буря продолжала бушевать, сотрясая все вокруг. Тяжелые капли дождя впивались в землю и во все стоящее на ней, напоминая скорее уже не гвозди, а удары небольших молотков, выколачивающих из наших тел последнюю чувствительность. Кто-то просто сидел в грязи без всяких сил. Другие бродили вокруг в прострации, кто-то стоял, обратив кверху лицо, чтобы дождь бил прямо в него, облегчая холодными каплями боль. Больно было ужасно. В бреду боли мне воображалось, как радуются осы за закрытой церковной дверью. Ведь, в конце концов, эта Пасха была и их праздником. Они также воспряли из мертвых пробудившись из холодных объятий зимы, во время которой осиные гнезда высыхали, их население, в основном крохотные личинки младенцы, обращалось в неподвижные мумии. Откатив со своего пути свой камень, они вышли навстречу собственной весне и поспешили познакомить нас с болезненной церемонией, знаменующей упрямство и цепкой жизни, намеренной просуществовать еще так долго, как это не снилось ни одному преподобному ловою. И сегодня нам, всем нам, Удалось испытать на себе остроту и болезненность терновых шипов и каленых гвоздей. Пусть это было преподано несколько своеобразным способом. Кто-то нагнулся ко мне. Я почувствовал, как чья-то рука приложила комок холодной грязи к моей искусанной шее. Подняв глаза, я взглянул в мокрое лицо дедушки Джейберда. Его волосы страшно стояли дыбом, словно деда только что сильно ударило током. «С тобой все в порядке, парень?» — спросил он. Дедушка Джейберт в самый тяжелый момент повернулся ко всей семье спиной и бежал, спасая собственную шкуру. Он стал иудой трусом, и в предложенной им грязи не было целебной силы. Я ничего не ответил. Я просто взглянул ему прямо в глаза, но смотрел я сквозь него. «Все будет в порядке», — сказал он тогда мне, — потом выпрямился Я отправился посмотреть, как там бабуля Сара, которая стояла вместе с мамой и бабушкой Элис. Обернувшись на ходу, он взглянул на меня, как побитая, загнанная крыса. Будь я ростом с моего отца, я, наверное, ударил бы его. Но сейчас я был способен только испытывать стыд за дедушку Джейберда, жгучий, непереносимый стыд. А кроме того, другая мысль сводила меня. Мысль о том, какая часть трусости дедушки Джейберда перешла по наследству мне. В ту пору я не имел ни малейшего представления об этом, но не за горами было время, когда все это мне довелось узнать. Где-то на другой стороне Зефира зазвонил колокол другой церкви. Звук доносился до нас сквозь дождь, словно во сне. Я поднялся на ноги. Шея, нижняя губа и плечо изнывали от пульсирующей боли. Самое ужасное в боли то, что она тебя унижает. Даже брендлины и те растеряли свое бахвальство и скулили, как щенки. Лично я ни до, ни после не видел никого, кто бы смог держаться молодцом после полудюжины укусов. А вы? Пасхальный колокольный звон разносился над залитым водой городом. Служба закончилась. Аллилуйя! Глава 5 Смерть велосипеда. А дождь все лил. Серые облака висели над зефиром сплошным покрывалом, изливая на землю из своих раздувшихся, подбрюсшей воды, положившие начало паводку. Я засыпал под барабанную дробь дождя по крыше и просыпался под грохот урагана. Рибель скулил дрожал в своей конуре. Я представлял себе, что он чувствовал. волдыре от укусов сошли, на их местах остались только красные пятна, а дождь все лил и лил. Мы, похоже, уже позабыли о солнечном свете и потеряли надежду на то, что его лучи когда-то согреют наш родной городок. Тоскливый, скучный дождь не прекращался, и в свободное от домашних заданий время мне не оставалось ничего другого, кроме как сидеть у окна и читать моих любимых знаменитых чудовищ или пересматривать кипу комиксов. Наш дом насквозь пропитался дождевым запахом, духом мокрого дерева и влажной грязи, которую наносят служайки. Из-за обильных небесных излияний был отменен обычный утренний сбор в лирике по субботам, что объяснялось сильной течью в крыше кинотеатра. Даже городской воздух стал влажным и липким, похожим на зеленую плесень, что нарастает на боках валунов. Через неделю после Пасхи пообедавший отец отложил вилку и нож, обратил взгляд к запотевшему окну, по которому стекали капли, и заметил «Еще неделю, и нам придется отращивать жабры». А дождь все лил и лил, и эту неделю, и следующую. От влаги в воздухе стало тяжело дышать. Из-за застывших в небе облаков дни превратились в одни сплошные болотистые сумерки. Наши дворы стали прудами, а улицы — полноводными бурливыми реками. И школы нас отпускали пораньше, чтобы все сумели засветло вернуться домой без потей А в среду днем ровно без пятнадцати три — Мой велик приказал долго жить. Еще за секунду до этого я старательно крутил педали по Дирман-стрит, преодолевая напор воды. Вдруг переднее колесо моего скукуна угодило в трещину тротуара, невидимую под водой, и изъеденный ржавчины остов устрашающе содрогнулся. Затем одновременно произошло несколько событий. Руль сложился пополам, спицы переднего колеса лопнули, сиденье завалилось набок, старые швы рамы наконец сдались и разошлись, И я внезапно оказался лежащим на животе в воде, противно устремившейся внутрь моего желтого дождевика. Какое-то время, не знаю уж сколько, я неподвижно лежал, пытаясь сообразить, что случилось, и что, бога ради, так неожиданно выбило меня из седла. Когда же я сел, вытер глаза и посмотрел на велосипед, то мгновенно понял, что моему старому во всех отношениях другу пришел конец. Велосипед, который по меркам жизни мальчишки уже был стар задолго до того, как попал ко мне с глашиного рынка, был не жилец. Сидя в луже под дождем, я в этом ни на секунду не сомневался. То, что давало жизнь этому созданию человеческих рук, инструментов и мысли, теперь развалилось, лопнуло по швам и в сочащиеся водой небеса. Рама треснула и погнулась, руль висел на честном слове, седло повернулось в обратную сторону и напоминало свернутую голову. Цепь слетела со звездочек, с переднего колеса соскочила шина, во всех стороны торчали сломанные спицы. При виде таких смертельных ранений я готов был разрыдаться. Однако, несмотря на то, что мое сердце сжимало невыносимая печаль, я знал, что слезами, горю, не поможешь. Просто мой велик откатал свое, износивши свое тело до последней крайности, и со спокойным достоинством добрался до конца дней своих. Я был не первым его владельцем, и, может быть, причина заключалась и в этом. Может, все дело было в том, что велосипед, однажды выставленный из дома своего хозяина за ненадобностью и по старости лет, многие годы чах от тоски по тем первым рукам, что держали его руль, год от года еще больше старее. В минуты покоя и по ночам он видел свои особые велосипедные сны о дорогах, по которым катился в молодости. По сути, мой велик никогда по-настоящему мне не принадлежал. Он носил меня на себе, но его педали помнили прикосновение ног другого хозяина. В эту дождливую среду он, наконец, решился покончить с собой. Возможно, причина заключалась и в том, что он, мой велик, знал, что мне до смерти хочется заиметь другой велосипед, который бы принадлежал с самого начала мне и только мне одному, который был бы создан лишь для меня. Может быть, дело было и в этом? Я был уверен только в том, что остаток пути до дома мне придется проделать на своих двоих, и что ни за что в жизни я не смогу заставить себя нести останки своего велосипеда. Оттащив сломанный велик с дороги к чему-то двору, я прислонил его к стволу дуба и зашагал домой. В насквозь промокшем дождевике с ранцем за спиной, в которой пробралась вода, и в башмаках, скрипевших от налившейся в них влаги, вечером, возвратившись с работы, Папа узнал о печальной судьбе моего велосипеда, решительно усадил меня с собой рядом в кабину нашего пикапа, и мы покатили на поиски обломков велика, которые должны были дожидаться нас на Дирман-стрит. «Наверняка его еще можно починить», — говорил мне отец, а дворники елозили взад-вперед, старательно разгоняя воду, стекавшую по ветровому стеклу. «Мы найдем кого-нибудь, кто сварит раму и руль и наладит остальное». «Это точно уж выйдет дешевле, чем покупать новый велосипед». «Лады?» отвечал я, хотя ни на секунду не сомневался в том, что велик мой мертв, и вернуть его в мир живых двухколесных никому не под силу. Никакой ангел-сварщик не способен на такое чудо. Переднее колесо тоже все вывернулось, добавил я, но все папино внимание сосредоточилось на скользкой дороге. Медленно, но верно мы добрались до того дуба, где я оставил свой сломанный велик. — Где же он? — спросил меня отец. «Ты здесь его оставил?» «Хотите, верьте, хотите, нет, но остатки моего велосипеда испарились, словно их и не было». Папа остановил пикап, вылез из-под дождя и постучал в двери дома, во дворе которого рос дуб. Сквозь стекло кабины я увидел, как отворилась дверь, и на улицу выглянула светловолосая женщина. С минуту отец поговорил с ней о чем-то, я увидел, как женщина указала рукой куда-то вдоль по улице. Когда отец мой вернулся обратно, его фуражка была вся мокрая, а куртка молочника на сутулиных плечах потемнела от воды. Открыв дверцу, он уселся за руль, вздохнул и сказал, «Что ж, она мне все рассказала». Эта женщина выходила за почту увидела твой велосипед, который лежал под домом, в ее собственном дворе. Вернувшись домой, позвонила мистеру Скалли и попросила его приехать и забрать велосипед, что он и сделал. Мистер Эммет Скалли был зефирским старьевщиком, Он разъезжал по городу на грузовичке, выкрашенном ярко-зеленой краской, на дверце которого красным было написано «Антиквариат Скалли» и номер телефона. Отец завел мотор и взглянул на меня. Мне был знаком этот взгляд. Злой, разгневанный. Будущее нарисовалось мне в самых мрачных тонах. — Почему ты не постучался к этой женщине и не предупредил ее, что вернешься за велосипедом? О чем ты думал? — Ни о чем, сэр потупившись, ответил я. Я вообще ни о чем не думал. Я упал. Отец молча кивнул, выжил сцепление, дал газ, и, отъехав от тротуара перед домом с дубом, мы снова пустились к дорогу. Но путь наш лежал не домой. Мы устремились на запад. Я отлично знал, куда ведет наш пикап отец. На западе, за городской окраиной, там, где начинался лес, находилась личная свалка мистера Скалли, его развал По пути мне пришлось выслушать нравоученение отца сводившиеся примерно к следующему когда мне было столько лет сколько тебе сейчас я всюду ходил только пешком в ту пору я и мечтать не мог о собственном велике даже о подержанном господи да тогда никто не думал о том чтобы ехать на велике, если путь составлял две или три мили и от этого здоровья в нас было хоть отбавляй в солнце в ветер в дождь все равно мы шли пешком и куда нам было нужно? Мы всегда добирались пешком и так далее, и тому подобное. Вы понимаете, о чем я. Мой отец пел хвалебную песню своему детству, всем нам, конечно же, хорошо знакомую. Оставив город позади, блестящая от воды дорога пошла через насквозь промокший зеленеющий лес. Дождь по-прежнему не обещал милостей. Клочья тумана цеплялись за ветви деревьев и, отрываясь, неторопливо пересекали дорогу прямо перед машиной. Папа сбавил ход, поскольку эта дорога считалась опасной даже в самую хорошую сухую погоду. Он все еще терзал меня рассказами о сомнительных радостях без велосипедной жизни. Как я понимал, таким своеобразным способом он хотел дать мне понять, что если велосипед окажется непригодным к починке, то мне лучше немедленно привыкнуть к пешему образу существования. Между холмами, скрытыми в дымке, завывал ветер и грохотала буря. Пустынная дорога разматывалась перед нами, норовисто убегая под колеса нашего грузовичка, словно плохо объезженная лошадь, не желающая скакать под седлом. Уж не знаю, что меня толкнуло, но именно в тот момент я повернул голову назад и всмотрелся в мокрые сумерки. Я увидел автомобиль, который быстро настигал нас. У меня на затылке волосы поднялись дымом, а по коже поползли мурашки. Черная, как смоль, приземистая машина позади нас больше всего была похожа на грозную пантеру с блестящими хромом зубами, которая присела на задние лапы перед прыжком. Не снижая скорость, она стрелой вписывалась в поворот, который только что при помощи непростой работы сцеплением газом и тормозами преодолел мой отец. Мотор черной машины наверняка работал на самых высоких оборотах. Однако, хотя ее и наш грузовичок разделяло всего ничего, до нас не доносилось ни звука. Мне показалось, что я увидел бледное лицо человека, низко пригнувшегося к рулю. В миг, когда я четко различил языки красного и оранжевого пламени, нарисованные на капоте и по черным эбонитовым бокам, в секунду, когда машина настигла нас и, не снижая скорости и даже не пытаясь свернуть, устремилась нам под задний бампер, я не выдержал и пронзительно закричал «Папа!». Отец подпрыгнул и резко крутанул руль. Грузовичок стал износить налево. К середине дороги, отмеченной выленившей прерывистой линией, несколько секунд отец отчаянно боролся, чтобы не скатиться в лес. Потом шины снова нашли сцепление с асфальтом, грузовичок выправился, и отец, утерев с олба пот, уставился на меня гневным взором. Он явно желал получить вразумительное объяснение по поводу случившегося. «Ты что, спятил?» — бросил он мне. «Ты чуть было не отправил нас на тот свет!» Я снова оглянулся назад. От черной машины не осталось и следа. Но она не обогнала нас. И свернуть ей тоже было некуда. Она просто исчезла. «Я видел... видел... что ты видел? Где?» — требовал он ответа. «Мне показалось, что я увидел машину. Наконец сумел пролепетать я. Она чуть было не врезалась в нас. Я так испугался». Отец внимательно изучил зеркало заднего вида. Конечно, он в нем не увидел ничего, кроме все того же дождя, лившего с небес и пустой дороги, которую за секунду до того видел и я. Протянув руку, он пощупал мой лоб и сказал, — Ты как себя чувствуешь? — Со мной все в порядке, сэр. И в самом деле никакой простуды у меня не было. В этом-то я был уверен. Удовлетворившись тем, что меня не треплет лихорадка, отец отнял от моего лба руку и снова положил ее на руль Тогда сиди спокойно и не балуй, — наказал он мне. Я решил постараться вести себя наилучшим образом. Все внимание отца снова сосредоточилось на хитростях и уловках дороги, разворачивавшейся перед нами. Но потому как то и дело напрягались у него на скулах жилваки, я понял, что в эти минуты он решает непростую задачу, что со мной делать дальше. То ли отвезти меня к доктору Перришу, то ли выдрать, как сидорову козу. Больше я о черной машине не заикался, потому что знал, как дважды-два, что отец ни за что мне не поверит. Дело в том, что эту машину я уже видел при свете дня на улицах Зефира. На улицах нашего городка она оповещала себе грохотом и ревом движка, и когда она летела мимо, от нее исходил жар, а под ее покрышками трепетал асфальт. «Это самая быстрая машина во всем городе», — сказал мне Дэви Рей когда в один из августовских дней мы с ним болтались на Мерчен-стрит, возле будки с мороженым, наслаждаясь прохладой, исходившей от кусков сухого льда, наваленных в проволочную корзину. — Отец говорит, — продолжал откровенчить Дэви Рэй, что в нашем городе никто не может обогнать полуночную Мону. — Полуночная Мона? Именно так звали эту машину. Парня, которому принадлежала машина, звали Стиви Коули. Его прозвище было «Малыш Стиви» поскольку он был чуть выше пяти футов. Это при том, что ему исполнилось уже все 20 Он без конца курил Честерфильд, прикуривал одну от другой, и, может быть, это и повлияло на его рост. Но подлинная причина, по которой я ничего не сказал отцу о полуночной Моне, преследовавшей нас на мокрой дороге, заключалась в событиях прошлого октября. О них знал весь город. В ту пору мой отец состоял в добровольной пожарной дружине. Однажды вечером в нашем доме зазвонил телефон. Папа сказал потом маме, это был Марчетте, шеф пожарной дружины. На шестом шоссе в лесу горела машина, врезавшаяся в дерево. Отец торопливо оделся и ушел тушить пожар. Когда он через два часа вернулся, в его волосах было полно пепла, а от одежды исходил устойчивый запах дыма. В тот вечер отец увидел на пожаре что-то такое, из-за чего на следующий день вышел из пожарной дружины. Именно по шестому шоссе мы сейчас и ехали. Тот автомобиль, что сгорел здесь в прошлом октябре, а мой отец его тушил, был полуночной моной. И за рулем сидел малыш Стиви Коули. Сейчас тело малыша Коули, лучше сказать, то, что осталось от него, лежало в гробу на кладбище Поутерхилл. Полуночная мона тоже исчезла, очевидно, туда, куда исчезают все разбитые и сгоревшие автомобили. Но сегодня я своими глазами видел эту машину, мчавшуюся сквозь туман позади нашего пикапа. Кроме того, я был уверен, что видел кого-то, кто сидел за ее рулем. Я решил, что не скажу об этом ни слова, буду держать рот на замке, и все тут. У меня в тот день и так хватало неприятностей. Немного притормозив, отец свернул шестого шоссе на грязный проселок, уходящий вглубь леса. Довольно скоро мы добрались до странного места, где вдоль дороги к деревьям были прибиты гвоздями старые, проржавевшие металлические знаки и таблички всевозможных мастей, размеров и содержания. По-моему, знаков и табличек тут было не меньше сотни. От рекламы апельсиновый, содовый, гринспорт и пилюль от головной боли BC до бабушки оприй. За опушкой с табличками дорога свернула к охотничьему домику из старых серых бревен, сосевшим и покосившимся крыльцом, выходившим на дворик, то есть море Бурьяна, где можно было найти какую угодно рухлить, ржавые вешалки и кухонные плиты, торшеры и настольные лампы, рамы от кровати, вентиляторы, холодильники и другую бытовую утварь, наваленную неряшливыми кучами. Там были и громадные мотки проволоки, ростом выше моего отца, и здоровые корзины, полные пустых бутылок. А посреди всего этого барахла высился большой знак, самый красочный, жестяной, улыбающийся полицейский, с красными буквами поперек груди. «Стой! Не воруй!» В голове копа красовались три аккуратные дырочки от пуль. Как я понял, с воровством у мистера Скалли велась самая жестокая борьба — потому что не успел отец заглушить мотор пикапа, как дверь охотничьего домика открылась, во двор выскочили две злющие поджары овчарки и принялись нас облаивать. Секунды позже ту же дверь кто-то пинком распахнул изнутри, и на крыльцо выскочила невысокая и хрупкая на вид женщина с тугой светлой косой и ружьем в руках. — Кто вы такие? — заорала она в нашу сторону голосом, благозвучным, как визжащая пила. — Что вам тут надо? — Мой отец открыл дверцу кабины и помахал рукой. «Я Том Мэккинсон, мэм. Я приехал из Зефира. Том Мэккинсон, миссис Калли. Вы должны меня знать». «Кто такой Том?» «Мэккинсон, мэм». Чтобы перекрыть лай овчарок, отцу приходилось кричать. «Я приехал из Зефира». «А ну, тихо!» прикрикнула на овчарок миссис Калли. Этого ей показалось мало. Она схватила висящую на колышке на крыльце плетку-многохвостку, несколько раз вытянула ею псин вдоль спин, что существенно охладило их пыл. Вслед за отцом я выбрался из кабины пикапа и встал рядом. Наши ботинки почти утонули в грязи, которую не держали даже сорняки. — Я приехал повидаться с вашим мужем, миссис Калли, — объяснил отец хозяйки домика. — Дело в том, что он по ошибке забрал и увез велосипед моего сына. — Вот как? — — проговорила миссис Скалли и причмокнула. — Обычно Эммет не ошибается. — Так ваш муж дома, мэм? — снова спросил отец. — Я могу поговорить с ним? — Он там, на заднем дворе, в одном из сараев, — ответила жена-старьевщика и указала нам нужную сторону своим ружьем. — Ваш велосипед, наверное, тоже там. Их тут... — С мать мущая. Благодарю вас, мэм. Отец зашагал в указанном направлении, я двинулся вслед за ним. Не успели мы сделать и десяти шагов, как за нашими спинами снова раздался голос миссис Скалли. «Эй, вы! Внимательнее смотрите себе под ноги! Если споткнетесь и свернете себе шею, мы не собираемся за вас отвечать, понятно?» Если перед домом Читы Скалли творился, мягко говоря, беспорядок, то задний двор нельзя было представить и в кошмарном сне. Сарай оказались огромными ангарами из ржавого железа, вроде тех, в которых хранится табак-сырец. Чтобы добраться до сараев, пришлось идти по узкой тропинке, петлявшей между горами разнообразной рухляди. Тут были разбитые проигрыватели, и какие-то странные статуи, садовые насосы, продавленные шезлонги, половинки газонок-косилок, двери, ржавые жаровни, горшки, кастрюли, кровельное железо, утюги, и батареи, бельевые корзины различных форм. Господи помилуй! Оглянувшись по сторонам прошептал отец, больше обращаясь к самому себе, когда мы пробрались извилистой тропинкой между высившимися горами хлама. Хозяйство Скалли щедро поливал дождь, с вершин некоторых металлических эверестов шумными потоками стекала вода. Это место и вправду было удивительным, но когда через несколько шагов перед нами появилась огромнейшая куча перекрученного и спутанного друг с другом металлического нечто, я понял, что назвать эту свалку удивительной, значит, не сказать ничего. Она была просто волшебной. Я застыл, как вкопанный, не в силах отвести взгляд от того, что увидел перед собой. Впереди выселилась гора из сотен велосипедных рам, сросшихся между собой прядями жуткой ржавчины. Все без исключения, без единой шины и в большинстве своем со сломанными поперечинами. Говорят, где-то в Африке есть тайное место, куда уходят умирать слоны. Морщинистые серые великаны ложатся там на землю, освобождаются от бренной ноши тяжких тел, и эфирные субстанции их душ, наконец, могут воспарить к небесам. В тот момент я искренне верил в то, что мне посчастливилось наткнуться на секретное кладбище велосипедов. Мертвые остовы год за годом наслаивались друг на друга. Еще долго после того, как непоседливые велосипедные души покинули свои рамы, островы поливали дожди и сжигало солнце. В некоторых местах этой огромной кучи велосипеды так распались от времени, что приняли вид палой красной и желтой листвы, которой суждено сгореть на костре в один из осенних полдней. Кое-где из куч торчали разбитые фонари, незрячие и вызывающие, как бывает взгляд у мертвых нагнутых рулях еще виднелись резиновые рукоятки, с которых кое-где свешивались пучки, украшавшие их виниловые бахромы, похожие на выленившее под дождем пламя. Стоило только напрячь воображение, все эти велосипеды представали новенькими, сверкающими от краски и нетерпеливо трепещущими от желания скорее отправиться в путь, с новенькими шинами, педалями и цепями, несущими на себе капли желтой похучей смазки и крепко цепляющимися за шестерни. Непонятно, почему это видение навевало грусть. Скорее всего, я увидел наглядное подтверждение того, что всему когда-то приходит конец, как бы сильно мы не берегли это и не хранили. «Здорово!» — прокатал кто-то у нас над ухом. «Я слышал, какой вы там устроили переполох!» Оглянувшись, мы с отцом увидели перед собой мужчину, с трудом толкавшего по грязи большую, тяжело груженную тачку. Мужчина был облачен в комбинезон и пару заляпанных грязью ботинок. Его обширный живот вызывающе выпирал вперед, лицо было покрыто пятнами, определенно свидетельствовавшими о неполадках с печенью, а голову украшал единственный клок седых волос. Лицо мистера Скалли было изрезано морщинами, нос с сеточкой красных сосудов на кончике напоминал картошку, глаза были прикрыты очками с круглыми стеклами. Глядя на нас, он улыбался во весь рот, демонстрируя редкие прокуренные зубы. Подбородок мистера Скалли украшала большая бородавка с тремя торчавшими седыми волосками. «Чем могу помочь вам, ребята?» «Я Том Мэкинсон», — представился отец, протянув руку для пожатия. «Сын Джея!» «Вот черт! Прошу прощения, не признал сразу. Тот, я гляжу, лицо знакомое». На руках у мистера Скалли были грязные парусиновые рукавицы. Перед тем, как встряхнуть руку отца, он неспешно стянул их. «А это, выходит, внук Джея?» «Точно. Его зовут Кори. «Сдается мне, я вроде пару раз видел тебя в городе», — сказал мне мистер Скалли. «Я помню, когда твоему отцу было столько же лет, сколько тебе сейчас. Мы с твоим дедом тогда были не разлей вода». — Мистер Скалли, мне сказали, что несколько часов назад вы забрали с Дирман Стрит-велосипед, — сказал старьевщику отец. Он стоял там под дубом. — Точно! Это я его прибрал. Да там и смотреть-то особенно не на что было, сплошная рухлядь. — Дело в том, что это был велосипед Кори. Мы собирались отдать его в ремонт, а если вы сейчас вернете его нам... — Вот дела! — протянул мистер Скалли. Его широкая улыбка дрогнула. — Том, я даже не думаю что этот велосипед еще на что-то годный. «Ничего страшного. Значит, велосипед еще здесь у вас?» «Да, ваш велосипед здесь. Точнее сказать, он был здесь». Мистер Скалли мотнул головой в сторону одного из сараев. «Я отвез его туда всего несколько минут назад». «Но мы можем пойти и забрать его?» Посмотрев на меня, мистер Скалли закусил губу, потом перевел взгляд обратно на отца. «В том-то и дело, что ничего не выйдет, Том». «Не сможете вы его забрать?» Отставив тачку в сторону, он прислонил ее ручки к склону одной из мертвых велосипедных гор и сказал, «Пойдемте, я кое-что вам покажу». Вслед за мистером Скалли мы зашагали к сараю. Мистер Скалли сильно хромал, словно суставы у него в ноге были не как у всех людей, шаром, а вроде дверной петли. «Тут такое дело, ребята», — снова заговорил он. «Уже года три я все подумываю избавиться от этих старых великов. Так они мне надоели». Нужно же здесь когда-то начать разбираться, понимаете? Каждый день что-то новое прибавляется. И вот что позавчера я пообещал Белле. Белла — это моя жена. Я сказал ей, Белла, притаскиваю еще один велосипед и тут же начинаю разбираться. Еще один, и все, хорош. Вслед за мистером Скалли через проем без дверей мы вошли в сумрачную холодную сень сарая. Голые лампочки, болтавшиеся под потолком на проводах, погружали сваленные внутри сарай очередные кучи барахла в удивительное переплетение света и тени. Из мрака восставали странные, загадочно поблескивающие боками и гранями механизмы, напоминающие шагающие машины марсиан. Что-то защелкало и заскрипело. Возможно, это были крысы или мыши, я не знал. Сарай более всего напоминал пещеру, в которой чувствовал себя как дома разве что Индиана Джонс. — Смотрите под ноги! — предупредил нас мистер Скалли, направившись к другому дверному проему. В следующем отсеке он остановился перед большой машиной треугольной формы с шестернями и рычагами по бокам, повернулся к нам и сказал, — Вот этой дробилке я и скормил ваш велик 15 минут назад. Я принес его последним, и он первым отправился в зубы этой машине. С этими словами мистер Скалли кивнул на бочонок, полный перекрученных и сплющенных кусков металла. Рядом с первым бочонком, заполненным, стоял другой, пустой, поджидавший своей очереди. — Это я хоть смогу продать, как металлолом, понимаете, в чем дело? Я дал себе зарок, еще один велик и включаю машинку. Ваш велосипед стал последним, но что тут поделаешь? Мистер Скалли, над головой которого то и дело сверкали в свете лампы дождевые капли, проникавшие сквозь дыры в крыше, снова взглянул на меня. — Извини, Кори. Я даже представить себе не мог, что у такого велосипеда может объявиться хозяин. Если бы я знал, что он твой, я бы, конечно, попридержал его. Но он ведь был совершенно никуда не годный, этот велосипед. — Никуда не годный? — переспросил отец. «Точно, Том, никуда. Ни одной целой детали. Древний как мир, совсем изношенный. Я уверен, что никто бы не взялся его ремонтировать ни за какие деньги. Нечего и думать. Что делать? Любой велосипед когда-нибудь отправляется на свалку. Кому же, как не мне знать, это лучше других. Ведь я столько перевидал этих великов, которые мне то и дело приносят или по телефону просят забрать». — Поверь, кори, твой велосипед был просто груды ржавого металла, и то, что я засунул его в дробилку, ничего не изменило. — Да, сэр, — ответил я, — я знаю. Ему не было больно. Тихо прибавил мистер Скалли, а я молча кивнул ему. Слушая мистера Скалли, я думал о том, что такой человек, как он наверняка понимает жизнь всю до самых мелких ее винтиков, потому что, хотя тело его было старым, глаза у него были молодыми, и молодым было сердце. Он видел самую космическую суть вещей, и потому знал, что жизнь существует не только в созданиях из плоти и крови, но и в предметах из-за вроде бы неживого материала, в доброй верной паре ботинок, в хорошей надежной машине, в ручке, которая не подведет в трудную минуту, в велосипеде, который пронесет тебя через много миль. Во всем том, чему мы вверяем свою судьбу и жизнь, и что платит нам радостью, и безопасностью бытия, оставаясь с нами приятными воспоминаниями. на такие слова старые хричи с камнем вместо сердца могут холодно усмехнуться и сказать «Чушь это все, парни, и ерунда!» Но тогда позвольте мне задать им вопрос. Разве вам никогда не хотелось хотя бы на пару минут получить обратно свой первый велосипед? Ведь вы наверняка помните, как он выглядел. Ведь помните? Как его звали? Тигр? Гладкий? или стрела, или, может быть, молния. Кто забрал у вас этот велосипед и куда он потом делся? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Хочу показать тебе еще кое-что, кое, Кори, сказал мистер Скалли, дотронувшись до моего плеча. Иди за мной. Мы проследовали за мистером Скалли прочь от велосипеда дробильной машины в другое отделение сарая. Через маленькое пыльное окошко с улицы сочился зеленоватый свет. и немногим помогающей свечению тусклой лампочки под потолком. Здесь, в этой каморке у мистера Скалли был устроен кабинет. Стояли письменный стол и книжный шкаф с документами. Выдвинув один из ящичков шкафа, мистер Скалли принялся что-то тянуть из дальнего его конца. «Я почти никому это не показывал», — сообщил он нам. «Но вам, ребята, это должно понравиться». Покряхтев недолго, он вытащил из ящичка небольшой непонятный предмет. Уф, вот она за что-то зацепилась. Его руки, державшие непонятный предмет, появились на свету лампочки. Мы увидели потемневший от долгого пребывания в воде кусок дерева, на боку которого налипли высохшие раковины. В самой середке деревянного бруска торчало нечто, напоминающее кинжал из слоновой кости. Мистер Скалли поднял кусок дерева повыше к свету, его глаза за стеклами очков блеснули. Видели? — Ну и что вы на это скажете? — Не знаю, что и сказать, — пробормотал отец. вслед за ним и я потряс головой. — А вы взгляните поближе. Мистер Скалли поднес деревяшку с вонзенным в нее кинжалом прямо к моему лицу. Приглядевшись, я увидел на кинжале царапины и выбойны, а также то, что край его был зазубрен, словно рыбий нож. «Это зуб», — объяснил нам мистер Скалли. «Или скорее клык». «Клык?» — пораженно нахмурился отец. Его взгляд метался между зубом и лицом мистера Скалли. «Здоровенная должна быть была змея». «Это была не змея, Том. Три лета назад я отпилил этот кусок дерева от чурбана, который выбросило на берег реки. Я иногда отправляюсь на берег Текумсы, в одиночку поохотятся за бутылками. чурман весь почернел, должно быть, он пролежал на дне реки не весь сколько лет, и вот во время прошлогоднего наводнения его вымыло из ила. Мистер Скалли осторожно провел защищенным перчаточной парусиной пальцем по зазубренному краю зуба. «Думаю, что в руках у меня единственное доказательство». «Вы же не хотите сказать», — начал отец, — «и тут я все понял». Именно том хочу. Этот зуб — это клык старого Мозеса. Мистер Скалли снова ткнул деревяшкой мне в лицо, и я в испуге отшатнулся. — Верно, его зрение здорово ослабло, — задумчиво проговорил мистер Скалли. Наверное, он принял этот чурбан за большую черепаху. Или, может, в тот день он был чем-то раздражен и бросался на все, во что тыкалось его рыло. Палец мистера Скалли постукивал по зазубренному краю зуба. Страшно представить, что может чудовище с такими зубищами сделать с человеком. Жуткая получается картина, верно? — Можно взглянуть? — с любопытством спросил отец. Мистер Скалли передал ему зуб. Пока отец рассматривал деревяшку с зубом, мистер Скалли, отвернувшись, отошел к окну и уставился в него. С минуту, повертев в руках зуб, отец кивнул и проговорил. — Думаю, вы правы, мистер Скалли. Это действительно зуб. — Я же говорю, — отозвался от окна мистер Скалли, — я же не идиот. Вам обязательно нужно кому-нибудь его показать, шерифу эммори или мэру Своупу. Господи! Да это может оказаться правительственным делом. — Своупу я его уже показывал, — кивнул мистер Скалли. — Это он мне посоветовал убрать этот зуб в самый дальний ящик и запереть ящик на ключ. Ну почему? Это же сенсация! Мэр Своуп так не считает. Мистер Скалли повернулся к нам обратно от окна, и я увидел, как его глаза потемнели. Поначалу Своуп был уверен, что этот зуб — подделка. Он показал его доктору Перришу, а док Перриш позвал дока Лизандера. И тот и другой в один голос заявили, что зуб принадлежит какой-то огромной рептилии после чего мы трое долго разговаривали в кабинете мэра за закрытыми дверями. Своуп сказал, что считает, что это дело лучше всего — схоронить в зародыше. Он сказал, что чем бы ни был этот зуб настоящим ли клыком рептилий или чьей-то искусной подделкой, все равно незачем попусту волновать людей. С этими словами мистер Скалли забрал кусок дерева из рук моего отца. И тогда я сказал мэру так. — Лютер Своуп. «Почему вы не хотите предъявить людям неоспоримое доказательство того, что в Текумсе водится чудовище?» Он со своей глупой трубкой в зубах зыркнул на меня вот так и ответил, «Люди и без того это знают. А такие штуки, которые вы называете доказательствами, только напугают их». «Ну, как бы там ни было, — продолжил тогда мэр Своуп, — чудовище в реке — это наше чудовище, и мы ни с кем не собираемся им делиться». Мистер Скалли протянул мне зуб. Хочешь потрогать его, Кори? Потом расскажешь кому-нибудь, что тебе довелось держать в руках. Так я и сделал, дрожавшим указательным пальцем. Клык Мозеса был холодным, точно таким же, каким, по моему мнению, должны были быть донная грязь и ил-тыкумсы. Мистер Скалли убрал кусок дерева с клыком в ящик шкафа и запер ящик на ключ. Дождь на улице снова усилился и дробью барабанил в металлическую крышу. «Должно быть, старый Мозес радуется этому ливню», — заметил мистер Скалли. «Я все-таки считаю, вам обязательно нужно показать зуб еще кому-нибудь», — сказал ему отец. «Кому-нибудь, кто разбирается в подобных вещах, например, газетчикам в бермингеме «Я так бы и сделал, Том. Но боюсь, что Своуп мне этого не простит». «Может, он и прав». И старый Мозес и вправду только наше чудовище. Может быть, если о нем узнают остальные, то его у нас тут же заберут, выловят из реки сетями, потом посадят в каком-нибудь зоопарке в огромную стеклянную банку рядом с гигантскими карпами. Мистер Скалли нахмурился и покачал головой. «Нет, я тоже не хочу, чтобы дни старого Мозеса закончились так грустно. Уверен, что и леди этого не хочет». Сколько я себя помню, каждую страстную пятницу она носила Мозесу угощение. Прошедшая пятница была первой, когда старому Мозесу не понравилась еда. Ему не понравилась еда, удивился отец. Что вы хотите этим сказать? Разве тебя не было на негритянском шествии в этом году, Том? Мистер Скалли подождал ответа, вероятно, рассчитывая услышать от отца твердое «нет», но ничего не дождавшись, продолжил. В этом году старый Мозес впервые не ударил хвостом в сваю моста, что многие называют «спасибо за гостинцы». Все происходит очень быстро, удар едва можно различить и тем более услышать. Стоит хотя бы раз услышать этот звук, и ты запомнишь его на всю жизнь. Но в этом году ничего такого не было. И я вспомнил, какое встревоженное лицо было у леди в этом году, когда она уезжала с моста с горгульями и с каким мрачным видом устремилась назад в Братон в процессе негров. Видно, леди так и не удалось дождаться удара хвоста старого Мозеса в сваю. Но что может означать подобное нарушение застольного этикета? «Трудно сказать, что это может означать», — проговорил мистер Скалли, словно прочитав мои мысли. «Но леди это очень расстроило, это уж точно». «На улице уже темнело». Отец сказал, что если мы хотим вернуться домой засветло, нам надо торопиться, и поблагодарил мистера Скалли за то, что он уделил нам время и показал то, что осталось от моего велосипеда. «Ведь вы и в самом деле не могли знать», — сказал на прощание отец мистеру Скалли, который, хромая, выбрался проводить нас до выхода со свалки. «Вы просто делали свою работу, как обычно». «Верно, Том. Один велосипед мне и был нужен. А ваш велосипед все равно нельзя было наладить». «Ни за какие ковришки!» — повторил он. «Этого-то я и не мог сказать отцу. По сути дела, окольными путями я пытался донести эту мысль до его сознания, но вся беда в том, что когда ты еще мальчишка, взрослые слушают тебя в полуха». «Слышали что-нибудь новое о машине, которая упала в озеро?» — спросил нас в дверях мистер Скалли. Его голос эхом разносился под сводами. Я отчетливо ощутил, как напрягся рядом со мной отец. — Негоже так умирать! Без христианских-то похорон! — продолжил мистер Скалли. — Шериф Эмори! Нашел хоть какую-нибудь зацепку? Насколько я знаю, ни одной. Голос отца дрогнул. Я был уверен, что в тот момент он увидел машину с припаркованным к ее рулю наручниками мертвецом, уходившую на дно озера Саксон. Это видение изводило отца по ночам всякий раз, когда он закрывал глаза. — Что до меня, то я, похоже, знаю, кто мог все это сделать, — продолжал мистер Скалли. — Мы уже стояли в дверях сарая, но выйти наружу не решались, потому что дождь усилился и теперь нещадно хлестал по мертвым горам забытых вещей. Пробивавшийся свет имел зловещий зеленоватый оттенок. Взглянув на моего отца, мистер Скалли привалился плечом к дверному косяку. Это наверняка был кто-то, кто перебежал дорожку семейству блейлаков И парень этот, скорее всего, был не местный, потому что все здешние, кто еще в здравом уме, знают, что Вейт, Бодин и Донни — это самое что ни на есть, и безжалостные стервятники во всем штате. В лесу у них целый заводик, они там гонят самогон и в ус не дуют. Плевали они на всех, потому что этот их папаша — большое дуло — Тот еще старый хитрец, самого дьявола может запояс заткнуть. Да, сэр, именно, блейлоки отправили того парня на дно Саксона. Помяните мое слово, когда-нибудь это выяснится. Думаю, что шериф уже проверил эту версию. Может, и проверил. Только дело-то в том, что никто точно не знает, где прячутся блейлоки. Они порой показываются на людях то тут, то там, устраивают всякие разборки, а потом снова уползают в свою змеиную нору до следующего раза. Мистер Скаллер взглянул на улицу. «Дождь, похоже, притих. Хотите добежать до машины, сейчас самое время». Мы так и сделали. Осторожно стали пробираться по тропинке между мусорными склонами к нашему грузовичку. Я еще раз взглянул на велосипедную гору. И тут, присмотревшись внимательно, я заметил то, на что не обратил внимания в первый раз. Среди заржавленных, переплетенных рам к свету тянулись зеленые плети дикого винограда. Кое-где уже распускались белые бутончики, испускавшие сладкий аромат. Внимание отца было привлечено к чему-то, что лежало далеко за кучей старых велосипедов, в том месте, что не дано увидеть никому другому. Внезапно он остановился, Вслед за ним замер и я, после чего остановился и мистер Скалли, который хромал впереди, и вдруг почувствовал, что сзади наступила тишина. «Вот куда они ее оттащили!» «А я-то все думал», — проговорил отец.